Глава 1. Таинственный остров. Остров Шикатан. 11 января 1957 года. Командующий войсками Сибирского военного округа генерал армии Петр Ильич Кашевар был чрезвычайно встревожен своей неожиданной и секретной командировкой на богом забытый островок в Охотском море. Ещё буквально вчера он был в Хабаровске на важной встрече с высокопоставленными китайскими и корейскими товарищами, когда по спецсвязи из Москвы его вызвал Никита Сергеевич и сообщил, что все переговоры завершит министр обороны Жуков. А Кашевару надо бы немедленно вылетать на остров Шакатан, на котором произошло серьёзное ЧП. Впрочем, от других подробностей Хрущёв воздержался. Докладывать о результатах он поручил ему лично что уже говорило о необычности происходящего. Обычно командующим округов такого ранга не поручали с виду тривиальные задания вроде инспекции крохотных пограничных гарнизонов, тем более в богом забытой дыре на краю земли. Пётр Ильич сразу смекнул, что дело тут намного серьёзнее, чем могло показаться на первый взгляд. Возможно, замешана большая политика, ведь рядом находилась Япония. В 1950-х годах образовались два основных военно-политических блока — НАТО и Варшавский договор, которые находились в состоянии постоянного противостояния. Начавшаяся в конце 1940-х годов холодная война в любой момент могла перерасти в горячую Третью мировую. Активно шло военное противостояние не только на земле, в море и под водой, но в первую очередь в воздушном пространстве. СССР являлся единственной страной — ПВС которые были сравнимы с военно-воздушными силами США. Возможно, что ЧП как раз и связано с заклятыми друзьями из-за океана, почти еженедельно проверяющие воздушный щит СССР на прочность, в том числе в районе Курил, вылетая с военных баз, расположенных на японских островах. Так как на Шакатане не было аэродрома, добирались туда с материка преимущественно на кораблях. Однако море в это время года было неспокойным. Генерал Кашевар решил отправиться на задание на вертолете. Хоть его помощники всячески и отговаривали его от этой затеи, пугая штормовыми сводками и умоляя подождать пару дней. Сопляки. Он прошел всю войну, начиная с 1941 -го года, выполнил ряд сложнейших боевых задач, участник Тихвинской операции, с июля 1942 года командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии, воевавшей на Волховском, Сталинградском, и Южном фронтах. Отличился при штурме Сапун-Горы под Севастополем и взятии Кёнигсберга. За эти сражения получил звание и звезду героя Советского Союза. А его плохой погодой будут стращать. Правда, справедливости ради стоило отметить, что он новейший на тот момент времени вертолет Ми-4 и, вправду не очень уверенно справлялся с непогодой. Зубодробительно дребезжал винтами, содрогаясь всем корпусом, преодолевая встречные пары ветра иногда проваливаясь в воздушные ямы и клюя носом к земле. Стиснув зубы, Пётр Ильич мужественно терпел все тяготы и неудобства перелёта, пока один из его сопровождающих, стараясь перекричать гул винта, не указал на пыльный иллюминатор. На морском горизонте из туманной дымки медленно вырастал в размерах тёмный силуэт шакатана. Выглядел остров как-то мрачно, жутковато и неприветливо. Курилы вообще таят в себе неизчерпаемое количество загадок, особенно все, что связано с японскими фортификационными сооружениями периода Второй мировой войны. Именно из бухт Курильских островов японские эскадры уходили в бой с линкорами США. Именно на Курильских островах Шумшу и Парамушир советские десантники столкнулись с жесточайшим сопротивлением японских императорских элитных подразделений. Именно Курильский остров Матуа до сих пор таит в себе секреты лабораторий японских учёных-ядерщиков. Настоящая терра инкогнита. «Красиво, правда? А какая здесь рыбалка?» Не переставал нахваливать полковник Степан Анатольевич Булганин, командовавший пограничными войсками в Приморье. «Пётр Ильич, не откажи посетить эту руб. Там образцовая военная часть, а ещё отличная банька». «Да что вы меня своими образцовыми частями соблазняете?» раздраженно пробурчал генерал, ощущая тошноту. «Еще немного тряски, и придется просить пакет, чтобы не опозориться». «Ты мне вот что лучше расскажи, Степан Анатольевич, если у тебя тут все так образцово, шито-крыто, в землю врыто, как ты меня пылко уверяешь. Почему ходят слухи, что у тебя тут бардак? Шпионы повсюду. Всякие японские диверсанты шныряют, как у себя дома». Полковник побледнел и выпрямил спину под суровым прямым взором генерала. «Виноват, товарищ генерал. Случается, чего греха таить. Американцы обычно облетают над стороной, хотя всякое бывает. А вот епошки. Эти недобитки империалистические устраивают дерзкие вылазки и кровавые провокации. Двоих пограничников караульной смены год назад порешили ночью прямо на постах во время дежурства. Молодые еще ребята были. Каждому и двадцати не исполнилось». А этих ниндзя-самураев хреновых мы, конечно, выследили и всю группу ликвидировали, но осадок остался. Не дают нам расслабляться. Заплывают на катаны и на эту в связи с чем была повышена круглосуточная боеготовность на вышеназванных островах. Но помилуйте, чтобы они себя здесь чувствовали развязно, как дома, моим имперцы всегда готовы отсыпать, так что не забалуют. Ладно, знаю я это всё». Пётр Ильич поморщился, схватившись руками за поручень, когда вертолёт стал резко заходить на посадку, раскачиваясь из стороны в сторону. «Об одном тебя прошу, голубчик, чтобы там внизу не произошло, пусть все причастные к этому помалкивают. Под твою личную ответственность, понял? Итак, земля слухами полнится, а тут ещё это напасть. Тебе надо такое внимание? Вот и я считаю, что нет». «Москва недовольна тем, что творится в твоём округе под названием Курилы. На месте всё проясним. Мне надо уже вечером отправить радиограмму во Владивосток. Хоть бы понять, с чем придётся работать. Мне ведь, как и тебе, ничего не сообщили. Лети туда, не знам куда. Понимаешь? Будем стараться, товарищ генерал. Приказать растопить баньку по прилёту». «Валяй, Степан. Я завсегда баньке рад. Но сначала работа». «Так точно работа. Только, товарищ генерал, как говорят французы, даже самую прекрасную женщину на свете не может дать больше того, что у нее есть. Но зато она может дать дважды», — лукаво поправил кашевар, и оба рассмеялись. Полковник Булганин заметно оживился и приободрился. Хоть страх перед всесильным генералом в глубине души и остался. «Дай бог, чтобы это оказалось рядовое происшествие вроде тех же японцев» которые, честно говоря, и вправду обнаглели. Намного хуже, если здесь замешаны американцы, с которыми всегда было полно проблем. Генерал, отвернувшись, безучастно наблюдал в иллюминатор, как за снежной пеленой белесой мути медленно увеличивается в размерах темный силуэт суши, напевая про себя любимую фронтовую песню, которую часто играл дома в кругу семьи на гитаре. Невольно вспомнил и о ее создателе, подарившем ее советским людям. Пётр Ильич познакомился с поэтом Евгением Ароновичем Долматовским, придумавшего слова песни, в далёком 1945 году в Берлине, во время подписания акта о капитуляции Германии. Евгений Аронович в то время был военным корреспондентом, тогда как Пётр Ильич – боевой командир, окончивший войну в звании генерала-лейтенанта, впоследствии командовавший сводным полком Третьего Белорусского фронта на Параде Победы. Евгений Аронович в беседе рассказал о том, как его до войны пригласили в Киев на съёмки картины «Истребители» режиссёра Эдуарда Пинцилина, который захотел, чтобы в одной из сцен на выпускном вечере юноши и девушки спели что-то о прощании со школой. Беззаботная весна 1939 года, цветущие каштаны, довоенный Киев, и еще невозможно себе представить, что скоро по Крещатику будут вышагивать под свои бодрые марши немецкие солдаты а весь город будет лежать в руинах. На киностудии Евгению Ароновичу показывают материал. Он знакомится с исполнителем главной роли, Марком Бернесом, и уже известным на тот момент композитором Никитой Богословским. Они быстро придумывают песню школьников, которую те должны петь. Всё идёт благополучно. Заказан хор, начались репетиции, съёмка. Но Марку Бернесу, играющему роль лётчика, очень хочется спеть другую песню свою, про летчиков. Они бродят по ночному весёлому Киеву, спорят, какой она должна быть, эта песня. Режиссёр вообще-то не против, но никак не определит, что за песня нужна и нужна ли вообще. Наконец, стихи написаны. Никита Богословский создаёт замечательную музыку, но песня не нравится директору студии. «Нет мужества», — заключает он обсуждение. «Да и поздно. Снимать некогда. План есть план». Тогда авторы на свой страх и риск просят снять песню на киноплёнку за их собственный счёт. До последнего момента не решён вопрос о том, войдёт ли она в фильм. А пока все работники студии уже вовсю поют «Любимый город». И всё-таки картина выходит на экраны с этой песней. К весне 1941 года песня «Любимый город» стала широко известна. И вдруг появляется распоряжение «Песню запретить». Евгений Аронович, пользуясь старым знакомством, звонит секретарю Московского комитета партии Александру Щербакову. «Песню не запретят», — выслушав его, успокоил Щербаков и добавляет после паузы. «Смотри, как бы не устарело, любимый город может спать спокойно». Евгений Аронович как-то сказал. «Много хлопот принесла мне потом эта строка. Во время жуткой бомбёжки на Дону я был у десантников-парашютистов. Только пробрался к ним и сразу плашмя на землю в грязь на несколько часов. Немецкие самолеты идут волнами, бьют по переправе, по автоколоннам, по войскам. Я никого здесь не знаю, лежу среди незнакомых людей. В секунду затишья кто-то из офицеров поднимает голову и подхох десантников изрекает: Вот бы сейчас поэта сюда, того, что любимый город может спать спокойно, написал. Настаивать на своем авторстве я не стал. Под смех закончил рассказ Евгений Аронович, в то время как в его глазах притаилась скорбь и печаль. Натужно меся влажный воздух винтом и завывая перегретым двигателем, вертолет аккуратно коснулся колесами почвы, занесенной снегом и налидью, после чего окончательно застыл на месте, слегка раскачиваясь под налетающими шквальными порывами ветра. Первыми из вертолета выбрались наружу трое вооруженных АК-47 бойцов ОСНАЗ из Радиотехнического полка специального наблюдения 2-го отдела радиоразведки ГРУ. Это были мрачные, неразговорчивые парни, все в звании старших лейтенантов. Они привезли с собой на остров запасное радиооборудование и выполняли негласную роль личных телохранителей генерала. Помимо полковника Булганина, на борту находились личный помощник и адъютант генерала, подполковник Чердынцев, четверо солдат погранслужбы, и двое товарищей, которых генералу навязали в качестве сопровождающих с туманной формулировкой специалистов по технической части. Владимир Иванович Серов и Александр Кузьмич Шелепин. Оба были из Комитета госбезопасности, но одеты в гражданскую одежду. Делегацию никто не встретил, и транспорт не подогнал, что лишь обострило и без того дурное настроение генерала. Кутаясь в зимнюю генеральскую шинель, небрежно накинутую поверх кителя с орденами, Он грузно спустился по лестнице, тоскливым взором окинув безжизненные туманные окрестности острова. Несмотря на разгар зимы, в этих краях был достаточно теплый и приятный морской климат. Шакатан один из островов малой Курильской гряды, которую так желают вернуть себе японцы. И неудивительно, несмотря на то, что клочок суши небольшой, он настолько красивый и интересный, что, посетив его один раз, хочешь вернуться сюда снова. Остров покрыт сопками, самая высокая из которых гора Томари. На военных картах помечена как 412-я сопка. Береговая линия сильно изрезана. Самое интересное место на шекатане мыс Край Света. Мыс действительно похож на край света, скалистый, уходящий в океан. Из воды неподалеку возвышается красивая каменная арка. Вместо обычной травы весь остров покрыт густыми зарослями бамбучника. Деревья приземистые и имеют необычную форму из-за частых ветров и тайфунов. Самое уникальное растение — ипритка. Когда-то его вырастили японцы, чтобы избавиться от змей. В июле, когда растение цветёт, в атмосферу выделяется газ иприт, которого змеи не переносят. В итоге змеи исчезли, а растение осталось. Попав на кожу человека, иприт оставляет чешущийся ожог. Но его нельзя чесать или мочить иначе он разрастается. На Шакатане не бывает сильных и долгих морозов. Зимой минимальная температура воздуха достигает минус 5 градусов. А вот снега на острове так много, что можно прыгать в сугробы с крыш домов. Но снег может быстро растаять, превратив всю местность в непроходимое грязевое болото. Бывает и такое, что дождь идёт несколько дней без остановок в перемешку со снегом и градом. Август и сентябрь — самые жаркие месяцы. Можно загорать и купаться в море. Зато если спустится туман, станет невозможно спокойно гулять по улице. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Очень часто здесь бывают землетрясения. Пограничники и немногочисленные местные рыбаки к ним привыкли, поэтому, когда ночью начинает трясти, все продолжают спать в своих кроватях, не слишком переживая. На берегу Шакатана расположены лежбище морских котиков. В море плещутся дельфины и касатки. Их можно увидеть с берега. Дельфины вообще очень любят людей. Когда путешествуешь на корабле, они сопровождают его, прыгают вдоль бортов и привлекают внимание людей. Это поистине незабываемое и волнующее зрелище. И лишь одно омрачало радость. Неведомое событие, ради которого Москва не поленилась отправить сюда целую группу высокопоставленных офицеров, для расследования загадочного происшествия. Пока же стоило заняться самым насущным, добраться, наконец, до пограничной заставы и всыпать её командиру за нерасторопность при встрече высокого начальства. Ещё вчера специально отправили три радиограммы о прибытии вертолёта. Безобразие. Высшая степень разгильдяйства. Сейчас точно у кого-то полетят звёзды с погон. Но... Не переставал сердиться генерал, расхаживая кругами вокруг подавленного булганина. «И где твои артисты? Тутды же гростуды? чёрт что тут у вас творится, Степан Анатольевич! А вы мне ещё оправдание лепите, своим образцовым хозяйством хвастаете! Не топать же теперь целый километр до заставы по грязи и снегу, раз не получилось приземлиться ближе! Похоже, плакала ваша банька. Вместо неё устроим прилюдную порку». Полковник с каждой секундой, потея под фуражкой открыл было рот, чтобы снова начать подобострастно извиняться за задержку с транспортом, когда до слуха людей долетел долгожданный звук мотора автомобиля. Обрадованно замахав руками приближающемуся старому ГАЗ-69, называемого в армии в шутку козлом, булганин сначала приободрился, а потом с опаской и изумлением посторонился в сторону. Когда машина на полном ходу пролетела мимо стоящей группы людей, на прощание щедро окатив жидкой грязью брюки генерала и, не останавливаясь, с рыком понеслась дальше, пока не скрылась из виду за ближайшими холмами. Полковник успел заметить, что автомобилем управлял круглолицей толстощекий солдат азиатской национальности, то ли якут или эвенг, явно находящийся не в себе, с выпученными за лобовым стеклом глазами или харадочным румянцем на смуглых щеках. Он бешено крутил баранку руля, Едва не врезавшись в группу бойцов, в последний момент свернул в сторону, тем самым избежав столкновения и жертв. Генерал молча с каменным лицом подошел к бледному, опасливо сглотнувшему полковнику и молча вложил в его руки свой портфель из крокодиловой кожи. «Интересное, очень интересное», — бурчал генерал, задумчиво поглядывая в сторону умчавшейся машины с бешеным водителем. «Что интересное?» «Кино!» рявкнул Пётр Ильич и молча зашагал в сторону заставы. Ему не терпелось дать по шапке виновному во всех этих возмутительных безобразиях. Если и в других частях окажется подобная плачевная дисциплина, неудивительно, что на Курилах столь слабая боеготовность и понятна озадаченность Москвы. Может, и не зря он сюда прилетел. — Товарищ генерал, куда же вы? — придя в себя, вопрошал его помощник Чердынцев. — Может, другая машина приедет? — Что нам делать с оборудованием?» «Вот и стойте, Виктор Семенович. Ждите свою машину хоть до следующего утра, а я быстрее дойду на своих двух. Чем скорее сниму чью-то голову с плеч, тем быстрее вернемся на материк. Не успели сюда прибыть, а меня здесь уже все бесит. Скажите пилоту, чтобы не дал двигателю остыть. Я собираюсь сегодня же вернуться назад. И если этот ненормальный дуралей за рулем автомобиля не уймется...» И еще раз появится, разрешая применить силу. Подгоняемый жарким гневом, Петр Ильич, пыхтяя, задыхаясь от усердия, упрямо и целенаправленно взбирался на вершину чахлой рощи на холме, на которой находилась застава. За ним тенями неотступно следовали трое бойцов осназа, не выпуская шефа из вида. Заставу уже можно было разглядеть и без всякого бинокля. На минутку генерал остановился перевести дух и восхищённо окинул взглядом великолепную бухту, над которой с криками носилась стая чаек. Подойдя к краю скалы, за которой десятью метрами ниже, с грохотом разбивались о камне волны прибоя, подавшись внезапному порыву, с опаской заглянул вниз. Он долго не мог рассмотреть, что за светлый предмет среди свинцовых вод привлёк его внимание, а когда сообразил, то обомлел, ощутив минутный страх. В прибрежной пенной полосе в небольшой спокойной заводе между камней раскачивалась на волнах безволосая человеческая голова без туловища. Волны катали белую, словно мел голову из стороны в сторону, словно мячик, поворачивая в небо то лицом, то затылком. «Товарищ генерал, вы должны на это взглянуть!» Позади генерала задыхался от быстрого шага подполковник Чердынцев. «Ужас, да и только! Вы такого еще не видели!» «Тело без головы?» С мрачной иронией поинтересовался генерал, обернувшись. Откуда вы знаете? Подполковник приподнял брови. Догадался. Я только что нашел голову без тела. Взгляните сами. Посторонившись в сторону, генерал Кашевар достал из позолоченного портсигара сигарету и благодарно кивнул помощнику, когда тот достал зажигалку и помог шефу прикурить. Глубоко затянувшись, генерал неспешно выпустил в небо струю сизого дыма. Страха больше не было. Одно лишь — холодное любопытство и новые приступы гнева. На фронте он много мертвецов повидал, в том числе и безголовых, но здесь, в столь мрачном месте на краю света, его по-настоящему пробирал мороз, и совсем не из-за холода и сырости. Да, ситуация патовая, было над чем поразмышлять. Тело без головы, голова отдельно плавает в море, прибитое к берегу. Какой-то идиот, гоняющий на машине по всему острову. Шедевральная и безумная картина, если не сказать больше. Надо подумать, что делать дальше. Остаться на острове, а поутру продолжить поиски новых улик. Или сегодня же вернуться на материк и отправить сюда группу следователей военной прокуратуры вместо себя. Вопрос отпал сам собой, когда в течение следующих десяти минут на остров обрушились самые мощные порывы ветра, перемешку с мокрым снегом и дождем, что буквально сбивали с ног. Видимость стала почти нулевой, а температура быстро поползла ниже нуля. Само собой, в такую погоду, тем более в шторм, ни о каком возвращении на большую землю по воздуху и по воде не могло быть и речи. Следовало немедленно отправить радиограмму, чтобы во Владивостоке была сформирована группа следователей и военных. Похоже, здесь не обойтись без армии. Что-то тревожное и отвратительное висело в воздухе, как едва ощутимый аромат тлена и разложения, который пропитал каждый камень в прокопчённых руинах Сталинграда и Кёнигсберга. Помотав головой, чтобы отогнать навязчивое наваждение, генерал властно подозвал к себе бойцов ОСНАЗа и приказал подготовить радиостанцию, а сам вместе с адъютантом отправился к месту, где было обнаружено обезглавленное тело. В небольшом овраге у ручья, заросшего сухим кустарником, виднелась запорошенная снегом нога и рука. Очистив аккуратно тело от снега, солдаты разошлись в стороны, заметив генерала. Быстро и профессионально осмотрев труп в рваном военном кителе пограничника, Пётр Ильич кивком головы отозвал в сторону мрачного полковника Булганина. — Что думаете, Степан Анатольевич, знаете, кто это? Судя по найденным при нем документам, это сержант Федорук, разводящий из заставы. Хороший малый, нареканий по службе не имел. Оружие при нем не обнаружено, как и других личных вещей. Вероятно, убийца забрал все ценное с собой. По состоянию тела могу предположить, что умер сержант примерно неделю назад. Странная находка, весьма. Это все, что вам показалось странным? А больше ничего не заметили? Нет. Булганин виновато развел руками. «Я ведь не следователь и не Шерлок Холмс». Хм. А вас не смущает, что разводящего убили с особой жестокостью, таким вот отвратительным и бесчеловечным способом, и притом весьма профессионально, как кусок мяса на бойне? Не застрелили, не утопили, не задушили, а яростно изрубили, остро заточенной саперной лопаткой? Я таких ран в Сталинграде повидал предостаточно. Грешин сам фашистов рубил от души, так что, зная, о чем говорю, Эти раны ни с какими другими не спутаешь. Ещё одна немаловажная деталь. Тело истерзано, а крови вокруг нет. Как вы это объясните? По мне, всё выглядит так, если бы тело изуродовали уже после смерти. Зачем кому-то так поступать? Это же полная бессмыслица. «Значит, наш убийца или группа убийц — необычные психопаты». Может, им доставляет удовольствие издеваться и глумиться над мёртвыми телами. «Советские граждане на такое не способны!» Генерал поморщился и нетерпеливо перебил. «Я не утверждаю, что это сделали советские граждане. У нас мало информации, чтобы делать выводы. Думаю, слухи о японских диверсантах не лишены смысла. Так что бродить здесь дальше непрекаянно без оружия не стоит. Труп трогать или перемещать запрещаю». «Мы и так порядком напортачили с уликами и наследили на месте убийства. Следаки будут в ярости. Отметьте как-нибудь это место, и мы продолжаем путь к заставе». «Уверен, там на месте многое станет понятно. А пока наберемся терпения. У меня такое чувство, что нас еще ожидает немало неприятных сюрпризов. Подгоните людей, чтобы не отставали». Чтобы добраться до погранзаставы, по едва видимой в снегу дороге. Потребовалось почти час. Пётр Ильич, застегнув генеральскую шинель на все пуговицы и нахлобучив на голову каракулевую шапку, пытался выглядеть грозным и несокрушимым. Хотя они малый возраст и сидячая штабная работа давали о себе знать не лучшим образом. «Оттина!» — воскликнул он, рассматривая то, что осталось от погранзаставы. «Что это ещё за шуточки?» «Вы здесь совсем, что ли, все охренели?» Позади него сгрудились остальные участники делегации, не меньше генерала, шокированные открывшимся зрелищем. И было отчего схватиться за голову. Некогда самая большая на всем острове погранзастава с одноэтажными бараками казарм и центральным административно-штабным зданием теперь напоминала неприступную средневековую крепость, которую совсем недавно взяли штурмом. Вместо сеточного забора — бревенчатые стены с потёками застывшей крови, колючая проволока, на которой висели лохмоть и мясо. Крепость опоясывал глубокий ров, заполненный грязью, из которой тут и там торчали острые колья. Перекидной мост на цепях, слава богу, переброшен через ров, а ворота широко распахнуты настиж. Внутри всё выглядело ещё более зловеще, чем снаружи. Окна на казармах заколочены досками. Зато стены зияют огромными прорехами и светятся пулевыми отверстиями. В центре заставы по периметру двухэтажного кирпичного штаба сооружены долговременные огневые точки в виде капонеров из мешков с песком. Повсюду в избытке занесённые снегом воронки от взрывов. Разбросанные фрагменты деревянных ящиков из-под боеприпасов и целые горы бурого трепья, при ближайшем рассмотрении оказавшимся окровавленными бинтами и кустами гимнастёрок. Поворошив носком хромового сапога снег, Генерал задумчиво извлёк и стал рассматривать кучу стрелянных автоматных гильз, щедро рассыпанных по всей земле. Поднеся к лицу одну из них, чуть брезгливо принюхался к кисловатому пороховому запаху. «Бой был кровопролитный, скоротечный и совсем недавно», — обернулся он к Булганину, протягивая гильзу. «Запах не успел выветриться. Сами поглядите». «Странно. Стреляли во все стороны, без разбора». Предположительно, день или два назад. Мы немного припозднелись с визитом. Что бы тут ни произошло, это уже за гранью. Работа предстоит нелегкая, но мы справимся. Вы двое, проверьте штабное здание, — приказал он двум комитетчикам. А вы газармы и поднимите мост. Мы отныне на осадном положении. Солдатам ОСНАЗа не очень понравилась идея оставлять генерала без присмотра но ослушаться приказа не решились. Правда, осмотр казарм они доверили четверым погранцам-срочникам, а сами отправились развертывать своё оборудование, которое дотащили сюда с таким трудом, заодно проверили периметр крепости. Проломов в стене обнаружено не было. «Ничего не понимаю», — сокрушался Булганин, растерянным взглядом ища поддержку у Чердынцева. «Месяц назад, перед самыми праздниками, я был здесь с инспекцией» и ничего подобного не было, и в помине. Обычная застава, рутинная служба. Товарищ генерал, я не знаю, как всё объяснить. Здесь явно произошло что-то ужасное и непонятное. Помолчи, Степан. Не надо сейчас никаких объяснений и версий. И без того вопросов выше крыши. Помоги лучше с осмотром штаба и организуй охрану. Но ведь сегодня здесь предстоит заночевать. Я не вижу здесь тел ни своих, ни чужих. Кто бы тут не прибрался после драки, он где-то рядом. Возможно, даже наблюдает за нами. Выстави часовых на вышках. Смены караула каждые полтора часа. Загляни в оружейную комнату. Вдруг удастся разжиться дополнительным оружием. А вы, Пётр Андреевич, озаботьтесь отправить бойца за пилотом и сопроводить сюда. Всё равно мы сегодня никуда не полетим» а ночевать в вертолете в чистом поле, на морозе, да еще на вражеской территории. Ну, вы поняли. И пусть кто-нибудь поставит самовар. Я заметил его в окне на первом этаже штаба. Война войной. От холода и для работы мозгов чай не повредит. Распорядитесь накормить личный состав. И, Петр Андреевич, мы с вами первые сегодня идем в дозор, понятно? Принесите мне оружие». «Только что-нибудь по скорострельни пистолета!» Чердынцев браво закивал, хотя по его лицу было видно, что идея идти ночью в дозор его совсем не вдохновляет. Он прекрасно понимал, что все привилегии остались за пределами острова, и теперь они все в равном или почти равном положении. Генерал с неудовольствием поднял с земли запорошенный снегом красный флаг со звездой. Отряхнув от снега, попробовал стереть рукавом бурые пятна на ткани. «Расследите, чтобы его снова водрузили на флагшток. Да повыше, чтобы все видели, что застава снова принадлежит Советской Армии. Выполняйте!» На скорую руку проведенная ревизия принесла первые неутешительные результаты. Никаких документов или бумаг, способных пролить свет на происшедшее, найти не удалось. Оружейная комната оказалась незапертой, и из нее пропало все более-менее ценное оружие включая большую часть боеприпасов. Из Трофеев удалось раздобыть лишь один относительно новый автомат АК-47 с примкнутым штыком и два потертых временем пистолета-пулемета «Шпагина», известного в народе как ППШ, с четырьмя рожками. Спустя час погранцы обнаружили брошенный в грязи еще один АК-47, но в столь необычном и плачевном состоянии, что Булганин не применил лично показать его генералу. Да. «У меня только два вопроса. Как? И на хрена?» удивленно удивлённо крутил в руках автомат с согнутым стволом на манер буквы «Г», после чего вернул его Булганину со словами. «Отпилите ствол, и будет снова стрелять. Не так, конечно, как прежде, но нам и такой сгодится. А я возьму себе вот это. Сто лет не держал в руках». И с этими словами подхватил с оружейного стола старенький ППШ, любовно огладив деревянный приклад. «Вы уверены, Пётр Ильич? АК-47-то поновее, понадёжнее будет, чем этот?» «Вы правы», — не стал спорить генерал. «Но старое не значит плохое. Новое оружие прибережом для лучших, чем мы с вами стрелков. А бабаша Шпалер вблизи — страшное оружие. Говорю вам со всей ответственностью. Выдаст такой залп, что мало не покажется. А большего мне и не надо». Нам бы день простоять, да ночь продержаться, а там глядишь, и помощь нагрянет, или сами придумаем, как выбраться из этой ситуации. Я не сомневаюсь, что парни столкнулись с вражескими диверсантами, а возможно, что и полноценным десантом. Был бой, судя по пятнам крови, было много раненых. Потом, по непонятной причине, погранцы отступили. Кто победил, точно неизвестно, так что никакой мистики и чертовщины. Все предельно ясно и понятно. Если епошки или кто бы там ни было сунутся сюда снова, нам есть чем им ответить. Хотя я считаю, они давно ушли с острова, вернулись к себе. Зачем им тут находиться, зная, что в любой момент к обороняющимся придет подмога с материка? Так что расслабься, Степан Анатольевич, выпив вот горячего чаю и расскажи, что у нас с запасами еды и со связью. Полковник Булганин подошел к окну, и с тревогой увидел, как быстро темнеет. Ещё пара часов, и тут наступит непроглядная тьма. Электричества не было, так как дизель-генератор был неисправен. С ним как раз возились оба комитетчика, обещавшие его починить и запустить. Пришлось временно использовать фонари и масляные лампы. «Связь пока не наладили. Продукты... Э, с ними намного проще, чем с оружием. Сух пайками забит под завязку весь склад». Много тушенки и других консервов. Есть даже совсем неслыханные деликатесы вроде крабов, икры и разного рода мороженой красной рыбы. А еще мешки с мукой, гречка, перловка. В общем, этого добра хватит на целый год. Так что же вас так тревожит, если с едой полный порядок? Хоть голодать не будем. Петр Ильич, ты пойми, не за себя тревожусь. Если отправите под трибунал, так тому и быть. Значит, заслужил». За мальчишек своих переживаю. Почти сто человек тут несли службу. Сто невинных душ. Куда они могли исчезнуть? Сколько из них ещё живы? Вот что не даёт мне покоя. А я, между прочим, почти всех знал поимённо. Советский солдат не боится трудностей и испытаний. Но я не смогу смотреть в глаза их матерей, если с ними что-то произошло. Бывал я здесь много раз. Хороший гарнизон, отличные образцовые бойцы. Я не знаю, что думать. Все происходящее просто за гранью понимания. Генерал тяжело вздохнул, извлек из внутреннего кармана кителя плоскую фляжку с водкой. Отвинтив крышку, принюхался к содержимому, после чего разлил по двум граненым стаканам, один из которых протянул Булганину. «Помянем тех, кто погиб в неравном бою. Эй, что же ты застыл?» Ты, наверное, в глубине души считаешь меня старой ворчливой черепахой. Но в своё время я такого насмотрелся на войне, что до сих пор кошмары по ночам мучают. Но шрамы, оставленные войной, ещё не исцелились. Война... война никогда не меняется. Но зато она меняет людей, закаляет народ. Теперь этот остров — наша персональная передовая. Мы снова на войне, как в сорок первом. Наш враг коварен и силен, а мы сильнее. Понятно? Надеюсь, тут двух мнений быть не может? Я советский офицер, как и ты. На нас возложили ответственность. Мы оба отдавали присягу. Нам не положено раскисать. Тем более в такую минуту. Приведи мысль в порядок. Собери, Степан. Ты нужен мне здесь и сейчас. Оплакивать погибших будем после. Давай, пей. Всем смертям назло. Мы не имеем права бояться. И победа будет за нами. У меня тоже нервы нежелезные. Да и отвыкнуть я уже успел от подобных передряг». Булганин медленно выпил и закусил хлебом. Опрокинув в себя полстакана водки, генерал поморщился и, не закусывая, медленно вернулся к столу поближе к тёплой печке. «Что у нас с транспортом? Машина в гараже? Два вездехода, БТР-50 наличии» оба в неисправном состоянии, может, и удастся их починить, а может и нет. Наблюдатели с вышки заметили вдали брошенную машину, того ненормального дезертира, что чуть в нас не врезался. Вероятно, закончился бензин, а его самого не видно. Он мог бы пролить свет на всё происходящее, но искать его в темноте, на холоде, рискуя нарваться на вражеский отряд, чистое безумие. «Я предлагаю поутру снарядить небольшой отряд и попробовать отловить его». Заодно разведать обстановку. Сейчас этот тип — единственный известный нам носитель важных сведений. Я распределил дежурство между людьми. Никакого движения за периметром не видно и не слышно. Пошли дела кое-как, слава тебе, Господи. Генерал налил себе из самовара чашку горячего чая. Так что со связью? Я слышал с этим проблема. В чём она заключается? Технари говорят, что-то мешает радиосигналу, забивает эфир. Мощнейший источник радиопомех прямо у нас тут, под боком. Утром займемся им. Источник мощный, как если бы там работала группа антенны или локаторов. Мы не можем ни принять, ни отправить сообщения на материк. Перехватили лишь несколько отрывочных метеосводок из соседней Японии. Новости не внушают оптимизма. На нас надвигается шторм, а точнее цунами. Так может стать, что мы застрянем на острове больше, чем на один день. Помощь придет не скоро. Правда, мы можем рискнуть и прямо сейчас попробовать поднять вертолёт в воздух. И уповать, что сразу не рухнем в море? Нет, подождём, пока погода поутихнет. А вот эту, без сомнения, вражескую радиоточку необходимо выявить и подавить. Без помех мы легко свяжемся с большой землёй и затребуем подмогу. Не удивлюсь, если нас до сих пор ещё не хватились. Считают, небось, что мы тут паримся в банке, чаи с пряниками гоняем. Спохватившись, генерал, ироничных мыкнув, отодвинул от себя чашку с чаем и недоеденный пряник. Подошёл к окну и пристально посмотрел в сторону главных ворот, где появился запыхавшийся солдат с фонариком, которого отсылали за пилотом вертолёта. Заметив Кашевара, внимательно наблюдавшего за ним из окна второго этажа, солдат поспешно достал из заплечного мешка изодранный шлемофон и поднял высоко над головой, чтобы генерал смог его разглядеть после чего отрицательно замотал головой. Быстро спустившись на улицу, генерал принял из рук солдата шлемофон, который оказался не просто разодранным, но и окровавленным со свежими потёками крови. «Это всё, что осталось от пилота? А вертолёт?» Солдат опустил голову и, не глядя на него, коротко буркнул. «Нет больше вертолёта, товарищ генерал! Превратился в груду хлама!» «Это как в груду хлама?» Генерал приблизился к солдату, не поверив своим ушам. «Как если бы его долго и упорно жевали, а потом выплюнули? Винт тваляется в стороне, хвост отсутствует, а кабина сильно изуродована, изодрана, и сплющена. Вернувшись к Булганину и сидящему безучастно в стороне у окна Чердынцеву, продемонстрировал обоим окровавленную находку, после чего вопросительно поднял брови. «Что скажете, товарищи офицеры? Какие будут мысли?» «Надеюсь, вам объяснять не надо, что это для нас значит». «Каюк», — пробормотал черденцев, ища взглядом поддержки у Булганина. «Без вертушки мы не сможем оценить обстановку в округе с воздуха, так?» «Я уже молчу про перелет на север острова, поближе к поселениям Малокурильское и Крабзаводское. В общем, товарищ генерал, дела наши скорбные». Генерал хотел было в свойственной ему манере строго одернуть и пожурить подчиненных за слабоволие и пораженческие разговорчики, когда за окном ярко зажглись прожектора на вышках, и на всю округу громко загремела музыка из динамиков, установленных на столбах. От неожиданности Кышевар, чертыхнувшись, выронил чашку чая из рук. Подбежал к окну, поспешно распахнув настеж обе ставни. «Боевая мелодия гремела на всю погранзаставу» наполняя воздух вибрациями, от которых дрожали уцелевшие стекла в окнах. Вероятно, починив дизель-генератор, никто не догадался, что питание будет подано и на динамике вместе с прожекторами. «Вырубите музыку! Погасите немедленно свет!» Генерал, задыхаясь от волнения, выбежал на улицу, раздавая указания. «Вы что творите, черти? Вырубите, я сказал!» Через пару минут оплошность быстро исправили, но было поздно. Далекий протяжный вой разнесся в ночи, звонкий, вибрирующий, заунывный. Ему эхом ответили другие голоса, переходя на отчаянный виск и адскую какафонию жутких воплей. Что это было? спросил подбежавший Булганин, всматриваясь в тьму ночи. «Понятия не имею, Степан Анатольевич. Надеюсь, просто волки. Волки, вы шутите? Это больше похоже на хор неприкаянных душ из-зада. Не говорите ерунду. Запрещаю людям выходить с территории заставы, усилить патрули. И не дай бог, кто уснет на посту. Шкуру же вьем спущу и с него, и с тебя, Степан. Кошевар с виду крепился, но было заметно, что он взволнован и обескуражен. Ему и чердынцеву первым выпала честь дежурить по распоряжению самого же генерала. Поднявшись на сторожевую, скрипучую, деревянную вышку, вооруженную автоматами и парочкой гранат, Люди напряженно всматривались во тьму ночи, пока глаза не привыкли. Трое часовых из числа погранцов находились на других смотровых вышках, пока их четвертый товарищ совершал обход территории погранзаставы. На секунду он остановился, украдко закурил папиросину и бодро зашагал дальше. Генерал на это лишь хмыкнул, но не стал делать часовому замечаний. Время в ожидании беды тянулось томительно и от того в нервном напряжении. На часах была почти полночь. Подняв повыше воротник шинели, генерал ежился под пронизывающими порывами ледяного ветра, проклиная погоду и судьбу, занесшую его сюда. Прикладываясь поочередно к чаю в термосе, он и чердынцев почти не разговаривали. Пробовали для разнообразия травить анекдоты. Но натянутые, словно струна нервы, не располагали к юмору ибо ситуация была совсем не смешной. Так прошло еще полчаса. Закончив смену и передав ее двум комитетчикам, что сменили его и Черденцева на посту, Петр Ильич вернулся в штабное здание и попробовал заснуть на ужасно скрипучей раскладушке. В дальнем углу комнаты на точно такой же, тихо всхрапывая во сне спящий сном праведника полковник Булганин. Генерал лишь позавидовал подобной безмятежности, так как, даже несмотря на то, что сам чертовски устал и едва не валился с ног, глаза не желали смыкаться, а спасительный сон не наступал. Тишину за окном прервали первые тяжелые капли дождя, назуяли долбящее в стекло. Через пару минут на остров обрушился шторм, подглушительный грохот и вспышки молний. Небеса как будто разрывались на части, исторгая холодные струи воды. Во тьме ночи за завесой дождя шумело море с глухим раскатистым грохотом обрушивая огромные буруны волн на изрезанный скалистый берег. На какое-то время генерал погрузился в тревожный сон, но внезапно резко проснулся от звука разбитого стекла этажом ниже. Вскочив с раскладушки, взял в руки автомат ППШ. Медленно, чтобы не скрипеть половицами ступенек, спустился вниз по лестнице. В полутьме на фоне окна застыл черный силуэт человека, неподвижного и безмолвного. Услышав характерный щелчок снятого с предохранителя оружия, черкнул спичкой, зажигая масляную лампу на столе. Испешно обернулся, демонстрируя пустые руки. «Чёрт бы вас подрал! Вы меня напугали!» Генерал Кушевар медленно сел на табуретку за стол, положив оружие на столешницу. «Напомните, как вас зовут? Вы Серов?» Ночным гостем оказался один из комитетчиков с которым он с момента прилета на остров еще не обмолвился и пары слов, будучи занятым организацией обороны заставы. «Нет, товарищ генерал, Серов — это мой напарник, а я Шелепин, Александр Кузьмич, майор госбезопасности, хотя, вероятно, вы и сами прекрасно об этом осведомлены». «Чем обязан вашим ночным визитом, товарищ майор? Нам давно следовало все происходящее обсудить. Время не терпит отлагательств». «Нам необходимо как можно быстрее покинуть это место. Я имею в виду остров». Шлепин присел на второй табурет, придвинувшись к генералу. «Пётр Ильич, случилось именно то, чего мы так опасались». «То это мы», — сухо перебил Кошевар. «Сейчас я говорю от лица ведомства, как представитель комитета госбезопасности». «Продолжайте. Мне уже интересно, что стало причиной страха вашей конторы». Майор тревожно обернулся по сторонам, словно опасаясь, что его подслушивают. «Я и мой напарник попали в вашу группу не случайно. У нас есть задание, о котором чуть позже. Если бы не проблемы с погодой, мы бы рекомендовали вам покинуть остров незамедлительно. Угроза слишком велика. Проблема тут не только в японских диверсантах. Дело в том, что у нас есть подозрения...» а теперь еще и неопровержимые доказательства применения на советской территории боевых бактериологических и отравляющих веществ. С чего вы это взяли?» Кашевар был не на шутку удивлен. «Где доказательства?» «Товарищ генерал, мы с напарником самым тщательным образом осмотрели трупы и найденную вами голову и до поры решили вас не тревожить дурными вестями». Раз уж мы застряли здесь, без возможности вернуться на Большую Землю, будем реалистами. Нам угрожают не просто люди. Точнее, они были ими, но таковыми по факту уже не являются. «Да что за сказки вы мне тут рассказываете?» Кышевар вскочил на ноги, возмущённый и озадаченный. «У вас есть подтверждение этого? Или всё голословно?» «Разумеется, есть. Успокойтесь, Пётр Ильич. Я вам всё сейчас расскажу». Вот только в тот момент генералу не суждено было услышать объяснение, потому что именно в этот миг за окном раздался громкий, вибрирующий вопль в ночи, после чего началась бешеная стрельба со сторожевых вышек. Сухие выстрелы автоматов потонули в оглушительном рёве ярости. Что-то огромное и тяжёлое со всего маху ударилось о ворота заставы, отчего стальные запоры жалобно заскрипели и загнулись. Неизвестный продолжал активно долбиться в ворота, пока его с щедро расстреливали часовые. Когда ворота уже почти слетели с петель, кто-то догадался включить прожектор и направить на виновника ночного переполоха. Часовой, прильнувший к фонарю, застыл от изумления, пораженный тем, что рассмотрел в круге света. Тут же раздался едва слышимый звенящий свист, и солдат с хрипом осел на деревянный настил, все еще удерживаясь рукой за прожектор. Хрипя, извиваясь в конвульсиях, часовой застыл и больше не двигался. Луч прожектора печально уперся в небо, затянутое свинцовыми тучами. Раздались новые порции бешеного рыка за стеной, но звуки теперь быстро удалялись прочь. Шумный ночной гость, провожаемый светящимися трассирующими очередями с других вышек, скрылся во тьме, как будто его никогда и не было. Лишь болтающиеся на верхних петлях деревянные ворота, готовые сорваться и упасть, напоминали о том, что людям все это не показалось и не померещилось. Застава минуту спустя уже кипела, как разбуженный муравейник. Все были подняты в ружье, и сейчас занимали свои места на бревенчатой стене, вооруженные кто огнестрельным оружием, а кто и топорами для рубки дров. Остальные три прожектора заметались мощными лучами по кромке леса. Солдаты поспешно разожгли костры и запалили факелы, чтобы максимально осветить все темные закоулки заставы. «Товарищ генерал, виноват!» подбежал запыхавшийся Булганин, на ходу накидывая на плечи шинель. «Припозднился чутка! Что я пропустил?» «Где тебя носит?» «Однако крепко спишь, Степан Анатольевич, как дитя, ей-богу, танк не разбудит, язвительно проворчал Кашевар. «Праздник жизни, вот что ты пропустил, и море развлечений!» «Разве всё не закончилось?» «Всё только начинается, вся ночь ещё впереди!» Но начало мне очень не понравилось. Подойдя к группе погранцов, склонившихся над неподвижным товарищем, генерал помрачнел и невольно стиснул кулаки. И без медицинского заключения все понятно. Торчащий из горла кусок кости, или точнее костяной нарост, похожий на острый стрелы, не оставил парню ни единого шанса на выживание. Проводящий осмотр тела боец ОСНАЗа не без труда извлек предмет из тела щипцами. Лишь после этого стало понятно, почему это было сделать так непросто. По обеим кромкам наконечника проходил ряд острых и твердых иглоподобных зубцов на манер пилы. И при попытке извлечь его, они буквально впивались в мягкие ткани, оставляя ужасную рваную рану. Жуткое оружие, но непонятно, каким образом мы его метали. Ведь не было ни самого древка стрелы, ни оперения для стабилизации в полете. Двое комитетчиков решительно и деловито конфисковали орудие убийства, не обращая ровным счетом никакого внимания на возмущение Булганина. Тот обернулся за поддержкой к генералу. Но тот лишь отрицательно покачал головой и сделал успокаивающий жест рукой. «Александр Кузьмич, что вы собираетесь с этим делать?» Кашевар перегородил дорогу сотрудникам КГБ, уже собравшимся ретироваться со своей добычей. «Это секретное сведение, товарищ генерал?» Здесь слишком много посторонних. Поговорим позже. Это вечно прямое относится к нашему незаконченному разговору. И показывая, что разговор окончен, Шелепин вместе с напарником направились к штабному зданию, проигнорировав сердитое сопение Кашевара за спиной, которому подобное самоуправство и инициатива не слишком пришлись по душе. КГБ, без сомнений, могущественная и серьезная контора, да и с самим ее главой. Иваном Александровичем Серовом, чьим сыном приходился напарник Шелепина, Владимир Иванович Серов, Кашевар был лично знаком. Ссориться с конторой генерал не желал. Поэтому решил до поры не обострять отношения с двумя ее далеко не рядовыми сотрудниками. Если им есть что скрывать, значит, тут замешаны серьезные государственные тайны, к которым он тем более не желал приобщаться. Распорядившись восстановить покосившиеся ворота, Генерал после ночного нападения, естественно, уже не мог уснуть, как, впрочем, и все остальные взбудораженные люди. Убитого пограничника унесли в погреб, выполнявшего теперь роль морга. Часовые снова сосредоточились на бдительном дежурстве, в то время как Булганин осматривал оставленные ночным гостем следы по другую сторону ворот. По его словам, они больше подошли бы трактору или экскаватору, чем живому существу. Ни одна форма жизни не могла оставить их. Если бы не костяной дротик, то можно было подумать, что враг штурмовал ворота заставы именно на каком-то транспортном средстве, после чего ретировался со скоростью паровоза. Расхаживая взад-вперед по комнате, океа рыкающий зверь, Петр Ильич не понимал причин своей нервозности и волнения. Убийство Часового при любых иных обстоятельствах выглядело бы вполне естественной частью войны когда дело касается подлых врагов, вероломно бьющих в спину. Но что-то тут было явно нечисто и никак не вязалось. До сих пор не было ясности, кто их атаковал и чего добивался своей странной акцией. Устрашить гарнизон, ввести в заблуждение, а может выманить наружу и впоследствии заманить в ловушку. Пора уже что-то предпринимать, пока их всех не перебили поодиночке. Но что? На дворе ночь. Шторм и непогода, температура стремительно падала, а снег, того и гляди, покроет собой землю на метр. Больше всего угнетали перепады температуры. То дождь льет, как из ведра, а через полчаса уже снова снегопад и ледяной ветер с моря. На улице началась какая-то возня и крики, после чего на вышке снова включился прожектор, который на этот раз часовой направил в центр заставы. «Да что за херня тут происходит?» «Ни минуты покоя!» Генерал едва успел накинуть на плечи шинель, как в комнату буквально ввалился запыхавшийся чердынцев и с порога выпалил. «ЧП! Товарищ генерал! Вы просто не поверите! Это невероятно!» Нет Ами, отрезал Кашевар. «Что на этот раз? Японцы? Третья мировая?» «Дезертир! Помните, тот самый сумасшедший на машине? Он тут! Пробрался тайком через чистокол мимо часовых, воспользовавшись неразберихой!» «Ну...» Но... «Никак объявился, голубчик!» Генерал не мог поверить своим ушам и искренне обрадовался. «Вы его арестовали? Негодник не пытался сбежать?» «Не совсем», — Чердынцев смутился и замялся. «Он, как бы сказать, сам добровольно сдался. Я, разумеется, приказал взять под стражу. При нём нашли нож и папыша без патронов, а ещё окровавленную пилу, которую он отпилил голову убитого ранее Часового». «Что-что?» «А ну, повтори, я не ослышался?» «Отпилил голову тому несчастному, которого продырявили из арбалета?» «Да как такое возможно?» Генерал невольно схватился за край стола, чтобы не упасть со стула от удивления и возмущения. «Веди к нему, немедленно!» «По мне, так он невменяем!» «Ненормальный, другими словами!» «Петр Ильич, ну к какому адекватному? Человеку придет в голову пробраться сюда ночью тайком, чтобы отпилить голову у трупа!» «Это же бессмыслица какая-то! Поставить его к стенке и привет!» «К стенке поставить — это мы завсегда успеем», — авторитетно заявил Кашевар. А потом Сердито, покачав головой, направился к выходу. «Я должен с ним поговорить. Даже сумасшедший может быть источником информации. Где Булганин? Он вместе с ребятами из ОСНАС. Пытаются допросить пленного». «Значит, самое время вмешаться» пока его невзначай не покалечили при допросе. Шлепая по лужам, Кашевар поднял воротник повыше, стараясь уберечься от встречного ветра, швыряющего в лицо снежную метель. За ним следом, едва поспевая, бежал Чердынцев, сжимая в руках рабочий портфель шефа. Вет у него был потрясенный и измученный, но, видя активность генерала, и сам старался не отставать. К месту допроса оба дошли за пару минут. Возможно, именно сейчас удастся прояснить причину творящегося вокруг безумия. По словам встретившего их булганина, дезертирный отрез отказывался разговаривать с ними и просил увидеть старшего. Сам пленник, со скованными за спиной наручниками, застыл с гордым видом и выглядел несколько странно и дико. С непокрытой головой, одетый в грязный и дырявый, некогда белоснежный маск-халат, под который щедро напихал паклю, мох и скомканные старые газеты вероятно, в качестве утеплителя. Ватные штаны и валенки из стандартного армейского зимнего снаряжения заканчивали его гардероб. Круглолицое смуглое лицо носило следы обморожения и свежий кровоподтёк под глазом. Генерал поморщился и недобро покосился на своих подчинённых. «Не иначе кто-то из них слегка перестарался», проявив излишнее служебное рвение. «Имя и звание, парень, а также цель ночного визита», Потребовал генерал у пленника, присаживая за стол напротив него. Заметив, что тот, то и дело облизывает растресканные сухие губы, тут же распорядился. Снимите с него наручники и налейте горячего чаю, ну и что-нибудь перекусить. Приступим, пожалуй. Да он тут же плеснет вам кипятком в лицо, буркнул Чердынцев. Не видите, что он продрог и едва живой от холода. Но на всякий случай держите его в поле зрения, а вдруг окажется буйным. Благодарно кивая, пленник растер запястье и набросился на чай, жадно глотая обжигающую жидкость, пока не закашлялся, после чего жадно съел все содержимое банки с тушенкой, облязал пальцы и вытер их о свои штаны. Генерал терпеливо ожидал, постукивая пальцами о столешницу, внимательно изучая ночного гостя. Итак, кто ты такой? Имя и звание, или ты гражданский? Рядовой Дарсун той тох! «Генерал-лейтенант, На мои сослуживцы называли меня Монгол», — с готовностью ответил пленник, нервно ерзая на стуле. «Спасибо, что не убили сразу. Я не хотел вас тревожить. Ушел бы тихо, но непогода разыгралась, похолодало». «Это ты убил всех своих сослуживцев?» — осторожно спросил Булганин, но умолк, когда генерал сделал ему нетерпеливый жест замолчать. «Нет, клянусь!» — тут же вскочил на ноги Монгол но тут же сел обратно, когда два суровых осназовца у него за спиной положили руки ему на плечи. — Это сделал Аббас, подлая мерзкая тварюга. Но ничего, доберусь до него, отрежу башку я пронесу в жертву. — Так, минутку, кто такой Абас? Генерал невольно поднял брови в удивлении, обернулся за разъяснениями к Булганину. — Среди личного состава этой заставы был кто-нибудь с такой фамилией? Может, кличка? «И что значит, отрежу башку? Что это такое? Ты вообще где этому научился, дружок? Похоже, у тебя и вправду беда с головой». «Абаасы? Они же Адарай. Что означает чудовище? Народы Якутии испокон веков называют так злых духов или демонов из потустороннего мира. Петр Ильич, почему вы начали допрос, не дождавшись нас? Я думал, мы поняли друг друга». В проеме двери застыли хмурые комитетчики — Шелепин и Серов. «Я не обязан отчитываться перед вами, товарищ Шелепин!» Сердито засопев, генерал тяжело поднялся из-за стола, и грозный чеканья шаг подошел к агентам КГБ вплотную. «Я — генерал армии, а вы всего лишь майор. Так что держите себя в рамочках и соблюдайте субординацию. У нас с вами еще будет непростой разговор по поводу утаенные улики убийства». «Надеюсь, вы уже выяснили, что это такое?» «Вот мы сейчас это и узнаем». Потеснив плечом изумлённого генерала, невозмутимый Шелепин, достав из кармана костяной наконечник, протянул его якуту. Тот, приглядевшись получше к предмету, испуганно дёрнулся, словно от пощёчины, и резко отшатнулся назад. В его глазах были самый настоящий ужас и паника. Пришлось его снова силой удерживать на стуле. «Рядовой Дарсун Тойтох!» «Узнаешь орудие убийства», — рявкнул Шелепин, хлопнув наконечник на стол. «Молчишь? Ничего не хочешь сказать или объяснить? Что это?» Сглотнув, икут дрожащим пальцем указал на предмет. «Сожгите это немедленно. Это сарун, летающий коготь Дабара. Сожгите». «Объясни», — потребовал Шелепин, не обращая внимания на гневное сопение генерала за спиной. «Дабар, он же Аббас. Как его найти?» Его можно убить или пленить?» «Нет, вы не понимаете», — быстро замотал головой Дарсун. «Убить Аббаса не представляется возможным, поскольку он не является живым. Умереть означает отправиться в Нижний мир смерти. Аббас может уйти сам, или его могут узнать в Нижние миры шаманы, но потом он все равно вернется обратно, но уже в другом обличии. Дабар — высший боксы, Он хозяин Абаса, и вам с ним тем более лучше не встречаться. Он легко выследит и убьет вас всех» но, скорее всего, сделает нечто похуже. Например, убьет, а потом заставит служить себе, превратив в одного из своих слуг ледяных людей. Что произошло с моими товарищами? Знаете, они стали слугами Дабара, либо частью Аббаса». «Хватит!» — внезапно ударил по столу генерал Кашевар, попеременно переводя взгляд с Якута на комитетчика. «Довольно! Я ничего не желаю слышать про духов и прочую нетесть!» «Ладно, этот безумец, с него взятки гладки, но вы, товарищ Шелепин, вы-то куда?» «Вот чего не ожидал, того не ожидал от вас, Александр Кузьмич. А еще майор госбезопасности, член партии, настоящий коммунист и материалист. И не стыдно? Что вы мне тут оба лепите? Слушать противно. И вообще, здесь допрос веду я, так что попрошу не встревать со своими глупыми вопросами». «У всех нервы на пределе, но это уже перебор, и я не намерен терпеть!» Шлепин медленно отошел от стола, не забыв прихватить костяной наконечник. «Нет, Петр Ильич, это вы не понимаете, что здесь происходит. Этот парень не безумен, во всяком случае не больше, чем вы или я. Конечно, то, что он бормочет, пусть не вводит в заблуждение. Мистерии его народа не более чем фольклорные сказания». «А вот про дабара стоит немного уточнить. Рядовой Дарсун, ты видел Дабара лично? На кого он похож?» Якут нервно заюрзал, то и дело косясь в сторону окна, и нехотя стал рассказывать. «Он был моим командиром, лейтенантом Виктором Потокой. Отличным командиром и хорошим человеком, пока не превратился в эту тварь, сосущую кровь мертвецов. Жизнь в гарнизоне шла своим чередом» пока мы не оказались изолированными, без возможности вызвать помощь. Мы быстро выяснили источник помех и отправили туда группу устранить проблему. Никто не вернулся. Вторая группа, отправившаяся следом, также пропала. Несколько ночей подряд группа японцев, высадившихся на острове, обстреливали заставу, в связи с чем были приняты меры по ее укреплению. А потом стали пропадать люди, один с другим, каждую ночь, бесследно. Однажды я был в дозоре и стал свидетелем, как мой командир, лейтенант Потока, зарезал моего земляка, а потом оттащил его в казарму, где досуха выпил из него всю кровь. Я стрелял в него с вышки, но он все равно сбежал, несмотря на пулевые ранения. Утром за ним снарядили поисковую группу. — Которая тоже пропала, — скептически уточнил Кашевар. — Так точно, товарищ генерал? Упрямо кивнул монгол и помрачнел, сжав кулаки. А потом случилось самое ужасное. Все, кто пропал до этого, все до единого вернулись обратно. Но это уже были не люди. Точнее, люди, но не совсем. Ледяные люди. У них не было крови, и они были не живые, но и не мёртвые. Они возвращались к нам только в самую холодную непогоду. В буран, когда было очень холодно и плохая видимость. Убить их можно только одним способом — отделить голову от туловища, что я и делал много раз. «Минуточку!» — запротестовал Кашевар, сурово сдвинув брови. «Ты говоришь, что ледяного человека можно убить, только отделив голову от тела? Тогда какого черта ты обезглавил моего бойца, который мужественно погиб на посту? Он не был ледяным человеком. По-моему, ты заврался окончательно. Так почему ты это сделал? Из-за этого?» Монгол кивнул на костяной дротик в руках Шелепина. «Это Сарун, летающий коготь до бара». Все, в кого он попадает, становятся ледяным человеком. Да ладно, так уж и все. Гневно стал заводиться кошевар. Что за бред? Погоди, Петр Ильич, дай ему закончить, остановил Шелепин. А этот Абас или как его там? Кто он? Один из пропавших пограничников? Может кто-то чужой? Друг Дабара? Монгол впервые с момента нашей встречи зло ухмыльнулся и презрительно поджал губы. Снова посмотрев на окно, за которым громко завывала снежная метель. «Аббас — демон. Рукотворная мерзость и творение Дабара, его создание и его самые преданные животное, если, конечно, к нему можно применить это слово, даже ледяные люди обходят Абаса стороной. Он монстр, чудовище. Именно из-за него мы были вынуждены покинуть заставу. Приходил к нам каждую ночь, бродил вокруг заставы, так и однажды не проломил стену и не проник внутрь» очень великое зло. В ту ночь погибли почти все мои товарищи, а те, что сбежали, замёрзли на улице и стали ледяными людьми». «Как же ты тогда выжил?» — с подозрением спросил Кашевар. «Нашёл тёплую пещеру с горячим источником. Тут, неподалёку. Сюда возвращался за припасами и за дровами. Всё равно находиться здесь смертельно опасно. А бас не дремлет. У него отличное чутьё на живых людей» но яркий свет он не любит, и днём прячется в логове своего хозяина. Вход в моё убежище слишком узкий для его тела, поэтому ночью я обычно не выхожу наружу. Ледяные люди бродят снаружи, избегая костра. Я выследил почти всех и прикончил одного за другим. Вот этими самыми руками. Где мой нож? Верните мне его. — Погоди. То есть ты хочешь сказать, что остался один из всего гарнизона? — Так точно, товарищ генерал? Именно что один? «Радиостанция уничтожена. Да и не смог я ею воспользоваться. Все равно источник помех не позволял послать сигнал бедствия». «Что за источник?» — тут же ухватился черденцев. Его глаза загорелись надеждой. Монгол пожал плечами и махнул рукой куда-то в сторону окна. «Я не знаю, но уверен, это где-то в логове Добара. Я всю местность обыскал и ничего не нашел. Добар, как и я, живет в пещере под землей, тоже у горячего источника». В отличие от своих чудовищных творений, он не очень любит холод. Но если я прячусь ночью, то он укрывается днём, так как не любит свет. В общем, наверное, поэтому мы не пересекаемся. Что же ты, сукин сын, сразу об этом не рассказал при первой встрече?» Подозрительно допытывался генерал, сверляя Якута прокурорским взглядом. «Гнал куда-то, как угорелый, чуть насмерть всех не передавил. Может, спешил скрыть важные улики?» «Нет, вы бы мне всё равно не поверили». Что нет? А может, торопился к своим новым друзьям-японцам, пообещавших тебе хорошие деньги за голову твоих однополчан и возможность сбежать в капиталистическую Японию? Как ни прискорбно, товарищи, вынужден заключить перед нами обычный предатель и душеглуб, придумавший все эти сказки с фантастическими зверьками, чтобы оправдать свои чудовищно хладнокровные и расчетливые убийства. Он сам это признал утверждая, что выследил и убил всех своих друзей. Эт, я не отрицаю, что он душевно больной, и явно не в себе. Но это ни в коем разе не является смягчающим обстоятельством». Дарсун гневно вскочил на ноги и, не обращая внимания на крепкие руки на своих плечах, выкрикнул. «Я не убивал своих друзей! Они уже были не люди!» «Да, конечно, они были уже не люди! Все это слышали! Вопросов более не имею!» Дальше пусть работает военная прокуратура. А с меня хватит! И ни слова более про призраков. Строго указал пальцем на шелепина, который хотел что-то возразить. Ясно? Нет слова. Время только зря потеряли. Ту! Генерал молча водрузил на голову папаху и обратил взор косназовцам, которые все это время молча слушали шефа, не вмешиваясь в допрос. Лейтенант! — Возьмите заключенного под стражу до особых распоряжений. Лейтенант отдал честь и довольно грубо вздернул Якута на ноги. — Да послушайте, я вам говорю правду! — попробовал возмутиться Дарсун, но на его руках уже защелкнулись стальные браслеты наручников. — Вы делаете большую ошибку? — Нет, это ты меня послушай, дружок! Генерал, потеряв терпение, яростно подошел к нему и, схватив за грудки, практически оторвал от пола выплевывая каждое слово якуту в лицо. «За убийство боевых товарищей, за сослуживцев, будешь отвечать по закону, гнида! Тебе светит вышка, ты это понимаешь, дурья твоя башка! Надеешься избежать наказания, изображая сумасшедшего? Не выйдет, только не со мной! Я легко докажу, что все твои рассказы про духов и призраков всего лишь плод твоего больного воображения!» «Кстати, о птичках». Генерал выпустил монголы и подошел к Булганину и Черденцеву. «Он подтвердил мои наихудшие опасения. Здесь, на острове, и вправду орудует шайка Япошек. Мало мы их, кванктунскую армию, били, били, да не добили, но это поправимо. Утром вышлите пару человек в разведку. Как только выявим базовый лагерь, нанесем по нему сокрушительный удар всеми силами». — А там, бог даст, и подмога прибудет. А может, и боевая авиация. Возражения не принимаются. Готовьтесь, товарищи, не будем терять время зря. — Нам бы до утра дотянуть, — пробормотал черденцев, но под грозным взглядом шефа тут же замолчал, опустив глаза. Дарсун, не обращая внимания нам примкнутые к автоматам штыки, нацеленные на него, рванул вперед, сделав последнюю отчаянную попытку достучаться до Кашевара. Товарищ генерал, я понимаю, в это трудно поверить. Я сам во все эти сказки своего народа никогда не верил. Я ведь жил в городе, а не в чуме. Вы сами все увидите и поймете. На всякий случай, перед уходом с заставы, я припрятал здесь кое-какое оставшееся оружие из арсенала и имущество, чтобы не досталось японцам. Хотел за ним вернуться позже, да ваша группа прилетела. В общем, разберите пол в погребе. Вам это пригодится больше, чем мне, и уже очень скоро. Я не сказав больше ни слова. Отправился с конвоирами. Проверь! коротко приказал Кашевар, обращаясь к Чердынцеву. Поглядим, сколько правды в его словах. Только поаккуратнее с закладкой. Вдруг там окажется взрывное устройство, или еще какая подляна. Очокнутый, пусть пока посидит в кладовой под охраной, вдруг еще чего вспомнят, помимо призраков. Выдайте ему теплое одеяло, еду и воду, и переоденьте во что-нибудь более подходящее а то смотреть больно, рванье сплошное, а еще боец Красной Армии. Да, и душевно прошу, накажи тех ротозеев, которые проморгали постороннего на охраняемой территории. Это никуда не годится. Сделаем, товарищ генерал!» Браво отдав честь, Чердынцев побежал исполнять приказ. Не столько ради того, чтобы кого-то наказывать, как из-за нежелания и далее находиться рядом с раздраженным шефом. Который пребывал в дурном настроении. Кошевар смахнул испарину со лба и, постепенно остывая, перехватил брошенный в его сторону неприязненный взгляд Шелепина, который тихо о чем-то перешептывался с булганином, стоя в сторонке. Без сомнений, эти двое были не совсем согласны с его решением. Думают, он поступил несправедливо и даже жестоко, с бедным пареньком из чума. Вот только его кошевара такие дешёвые уловки и объяснения не убедили. Убийца мог придумать объяснение и правдоподобнее, но даже на это ему мозгов не хватило. Посмотрев на часы, с удивлением понял, что время едва перевалило за два ночи, а уже столько событий произошло, что на неделю хватит. А до утра ещё ой как далеко, учитывая, что рассвет в это время года будет не раньше 9 часов. Да и то, если погода не подведёт и этот проклятый буран утихнет. Что там этот ненормальный говорил про своего духа? Что тот любит плохую погоду и выходит в это время на охоту? Вот и прекрасно. Пусть приходит. Серия из трех мин легла невероятно кучно, прямо в центр заставы, развратив походу пустую казарму, превратив в гору досок. Высоко над чистоколом бревен поднялись всполохи огня и дыма. Следом за первым залпом стали прилетать со свистом новые мины, накрыв вторую казарму. Часовые спустились с вышек и укрылись у стены, вжимаясь в высокую земляную насыпь. Генерал, едва добравшийся до своей раскладушки и успевший минут двадцать крепко подремать, при первых разрывах вскочил как ошпаренный и подбежал к окну, дико озираясь. «Немедленно отойдите от окна!» В комнату ворвался вооруженный автоматом Булганин и буквально силой оттеснил его от оконного проема, закрыв широкой спиной. Захлопнул стальные ставни и закрыл на засов. «Осколками посечет ведь! На нас напали!» «Призраки?» «Если бы! Минометная батарея бьет откуда-то с кромки леса! Товарищ генерал, я настаиваю, чтобы вы незамедлительно спустились в укрытие. На первом этаже толстая каменная кладка и глубокий подвал. Здесь опасно находиться!» Ударная волна близлежащих разрывов пришлась прямо на ставни, заставив обоих плашмя упасть на пол, закрыв голову руками. Легкий звон в ушах и небольшая дезориентация говорили о легкой контузии. Буквально кубарем, скатившись на первый этаж, они застали неразбериху и суету. Оставшиеся в строю бойцы помогали раненым и по ходу баррикадировали первый этаж, готовясь к штурму штаба. Жуткий вой прилетающих мин не утихал ни на минуту, играя на нервах облака дыма от многочисленных разрывов заволокли весь двор заставы. Видимость упала до нескольких метров. Несколько особенно удачных мин упали рядом со стеной импровизированного карцера, где томился арестованный монгол. Старая кирпичная кладка частично осыпалась, а потом и вовсе обвалилась. Ошалело выбравшись на улицу через пролом из землянки, оглушенный Дарсун, одетый в один старенький китель и штаны, побежал по снегу к ближайшему укрытию. Внезапно он застыл на месте, как вкопанный, и посмотрел в сторону пролома в стене, где среди бревен копошилась какая-то масса. «Смотрите!» — Булганин указал стволом автомата на Монгола, застывшего истуканом на улице. «Товарищ генерал, разрешите мне его привезти сюда, погибнет ведь дуралей!» «И рисковать бойцами ради одного сумасшедшего?» — тут же возмутился Кашевар, но почти сразу передумал. «Давай, если он погибнет, нам никто не поверит по возвращению». Живой он нам более ценен, чем мёртвый, хоть и чешутся у меня руки пристрелить его». Но Монгол, похоже, и не нуждался в посторонней помощи. Подбежав к неподвижному телу одного из убитых часовых и не обращая внимания на свистящие повсюду осколки, ловко сорвал с пояса мертвеца сигнальную ракетницу, пояс с боеприпасами и ППШ. Недолго целясь, почти навскидку выстрелил из ракетницы в сторону монстра. Огненный шар попал прямиком в распахнутую мерзкую пасть ярко высветив три ряда иглоподобных тонких зубов с крючьями на концах и целый веер щупальцев вместо языка. Оглушительный вибрирующий вопль, разнесшийся по всей округе, заглушил взрывы, а после прекратился и обстрел. Пытаясь выплюнуть из пасти жгучий огненный шар, разбрасывающий во все стороны фейерверки искр, временно ослепленный абас выпустил из виду тощую фигуру монгола, который тут же бросился подниматься на сторожевую вышку. Еб вашу мать, что это такое? прохрипел кашевар, указывая пальцем на темный силуэт. Кто объяснит по-человечески, что это за зверюга? Мне это мерещится? — Парень был прав, прошептал Булганин и многозначительно переглянулся с Шелепином. Что бы это ни было, ничего хорошего нам это не светит. Сидите тихо. Кажется, у нашего несостоявшегося душегуба есть план действий. Поглядим, что он задумал. Тем временем, взобравшись на вышку, Монгол вставил рожок в трофейный ППШ. Передёрнув затвор автомата, дал пробную очередь по ползущему в его сторону Аббасу. Пули прочертили на шкуре мутанта длинную кровавую дорожку, выдирая лохмотья белёсого мяса, но особого вреда не причинили. Отвратительная пародия на гигантскую сороконожку, сшитую из человеческих частей тела, со всего маха обрушилась на толстую опору вышки. Дерево затрещало, но удар выдержало. Монгол стрелял в беснующегося внизу монстра, пока не опустил магазин. Тогда он зарядил пистолет вторым сигнальным патроном и снова выстрелил, целясь ему в голову. Новый вопль боли, от которого закладывало в ушах. Аббас, извиваясь, отползал к центру заставы, мотая своей жуткой безглазой головой. Не обращая внимания на непогоду, Дарсун сквозь сплошную стену снега всматривался вдаль, где у кромки леса снова появились едва видимые огни. В ту же секунду воздух снова наполнился воем летящей смерти. Мины, как и прежде, упали в шахматном порядке прямо вокруг вопящего от боли Аббаса, выдирая из него огромные куски плоти и отрывая отвратительные конечности. Озыпаемый со всех сторон раскаленными осколками и трассирующими автоматными очередями людей генерала Кашевара, чудовище снова обратило морду к вышке, где застыла одинокая фигура человека. А вот дальше чудовище повело себя очень странно и непредсказуемо во всяком случае, для стороннего наблюдателя. Стоило монголу выстрелить из сигнального пистолета в сторону леса, как абас заверещал и с готовностью ринулся обратно в проем стены, словно атакующий носорог, преследуя огненный шар. Дарсун прильнул глазами к окулярам бинокля, установленного на вышке. С удовлетворением и злорадством подметил, что демон быстро уходит в сторону, откуда вели обстрел японцы. А то, что это был именно их отряд, он даже не сомневался. Через несколько минут обстрел прекратился, а ночь нарушили уже далекие человеческие вопли ужаса и беспорядочная стрельба. После наступила гнетущая, почти звенящая тишина. Даже снег перестал падать, и впервые на небе сквозь разрывы туч люди увидели звезды. Продолжалось это недолго. Почти сразу разрывы в облачности закрылись. Генерал с опаской и недоверием подошел к невозмутимому монголу, который, спустившись на землю, Стало выстирать замерзшие ноги. Следом медленно вышли из штаба, шокированные увиденным булганин, чердынцев и оба комитетчика, держащие проем стены под прицелом автоматов. Двое бойцов осназа и двое уцелевших погранцов тут же бросились к проему в стене. При обстреле погибли двое: один осназовец и один рядовой погранслужбы, находившийся в тот момент на посту, который попал под особенно интенсивный минометный обстрел в первую минуту нападения. Монгол, смутившись от пристальных взглядов людей, которые ещё совсем недавно чуть к стенке его не поставили, неохотно протянул генералу свой опустошённый ППШ. Но тот, не обращая внимания, подошёл и крепко приобнял его за плечи. «Спасибо за службу, сынок. Прости, старика, что не поверил тебе. Да кто вообще в здравом уме мог поверить в твои рассказы? Я и сейчас не верю. Но тогда что это было?» «Служу Советскому Союзу и трудовому народу, товарищ генерал!» — выпалил монгол и непроизвольно встал по стойке смирно, вытянув руки по швам. «Вольно! Хорошо служите, товарищ Дарсун Тойтох, но предстоит еще лучше. Буду ходатайствовать по возвращении о достойной награде и повышении в звании до старшего сержанта. Этот зверюга и есть, как его дьявола зовут, Дабар. «Никак нет! Дабар? Если бы оказался здесь, так просто не ушёл. Аббас не любит сигнальных огней и приходит из-за них в неистовое бешенство. Пришлось направить его ярость в сторону японцев, обстреливающих заставу. Им теперь не позавидуешь?» Кашевар довольно переглянулся с Булганином и Шелепиным. «Товарищ генерал, нужно уходить отсюда», чуть помедлив сказал монгол. «Аббас злобный дух. Он непременно вернётся и будет возвращаться, пока всех не поглотит. Я уверен, что и Дабар бродит где-то неподалёку». «Он, как опытный охотник, любит загонять добычу, наслаждаться погоней. Нападать в лоб не его метод. Я отведу вас к своему убежищу на побережье. Там безопасно. Мы переждём непогоду, а утром попробуем вызвать помощь. Но для этого придётся уничтожить устройство, создающее помехи. Одному мне такое не по силам, но вместе мы сможем что-нибудь придумать». «Ты знаешь, где искать глушилку?» Тут же ухватился за его слова Шелепин. Мангул пристально посмотрел перед собой. Мысли его бродили далеко от этих мест. Только догадка. Есть тайное убежище, злое логово, где поселился Дабар. Он выбрал его не случайно. Это место, где злые духи наполняют его силой. Раньше, во время войны, там был командный бункер японцев, из которого они командовали обороной острова. Потом бункер был частично разрушен бомбардировками и заброшен на долгие годы. Я был там летом. Очень опасное место. Всё обветшало. Стены того и глядя обрушатся. Это недалеко от второго поста, я покажу. А пока нам нужно уходить, вы нашли мою закладку с оружием?» «Да, огромное спасибо тебе, боец, что спас ценное военное имущество», тут же похвалил Булганин, похлопав Якута по плечу. «Молодец, запасливый оленевод. Два пулемета Дегтярева, большое количество бронебойно-зажигательных патронов к ним, запасные барабанные магазины, гранаты F-1, пистолеты тульского Токарева». «Гранатомёты РПГ-2 с гранатами ПГ-2. Что ты собирался со всем этим арсеналом делать?» Вопрос так и остался риторическим. Не желая снова встретиться с монстром, генерал решил рискнуть и довериться Монголу. Он приказал готовиться к тактическому отступлению, на более выгодные позиции. Правда, ему не очень пришлась по душе идея напоследок перед уходом сжечь убитых бойцов, как советовал Дарсун. Хоть кто и убеждал, что тела необходимо уничтожить, чтобы они не достались Аббасу и Дабару. Странно, но Шелепин, Серов, Булганин и Чердынцев против этого не возражали и отнеслись с пониманием. Пришлось, скрипя сердцем и зубами, отдать приказ о сооружении похоронного помоста. Отдав последние воинские почести павшим товарищам, генерал хотел было произнести торжественную пространную речь, но решил, что сейчас это будет неуместно, учитывая, что время поджимает. Лица людей в свете бушующего братского костра, пожирающего тела, выглядели угрюмыми и задумчивыми. Каждый гадал, когда ему суждено попасть на такой же погребальный костёр, если дела обернутся плохо. Огонь ещё не погас, когда выжившие стали переносить в грузовой отсек БТР-50 оружие, боеприпасы и продовольствие. Никто до последнего не верил, что удастся оживить тяжёлую боевую машину. Но напарник Шелепина лейтенант Владимир Иванович Серов оказался механиком от Бога и после долгой возни завёл её. Теперь не придётся идти пешком по снегу в Буран. Хоть одна радостная новость. «Что делать с заставой?» тихо спросил Чердынцев. Генерал задумался. С одной стороны, после обстрела от неё мало что осталось, и ни о какой надёжной защите речи не идёт. С другой, если здесь окопаются японские милитаристы и создадут что-то вроде плацдарма, будет очень плохо. «У нас много топлива осталось. Литров 200 дизеля, а что?» «Дай-ка мне мой портфель. Есть одна мусля». Покопавшись в своих бумагах, Кашевар достал военную топографическую карту острова и стал её внимательно изучать, уделяя особое внимание карандашным отметкам. «Так, это то, что надо», пробормотал он, а потом громко спросил. «Виктор Семёнович». «Напомни, ты ведь вроде лихо штурмовал Прагу на танке. Ничего не путаю?» «Так точно. Первый белорусский». «Отлично. Заставу спалить. Врагам ничего не оставлять. Топливо берем с собой, сколько увезем. Разместите канистры по бокам вездехода. Если не выгорит с этой пещерой, мы сможем попытать счастье в Крабзаводском. Других вариантов я пока не представляю». «Петр Ильич» вы не боитесь, что эта зверюга Аббас со своим хозяином последует за нами и выйдет к поселку Рыбаков? Там почти 300 душ, мы не сможем их защитить», – запротестовал Чердынцев. Но когда генерал объяснил ему свой план, в его глазах зажегся огонь надежды и радости.